БЕГСТВО ОТ СМЕРТИ сожжённое ПРОШЛОЕ Наш отряд быстро уходил от деревни Лычёва на северо-запад. Далеко за спиной полыхал огромный костёр, чёрный густой дым поднимался на большую высоту. Как я и обещал, утром мы устроили огненные похороны погибшего родственника Романа. И сейчас, даже когда девушки ушли далеко в лес, я всё ещё задерживался и постоянно оглядывался. Должны же инопланетные захватчики интересоваться таким проявлением активности в деревушке. И я не ошибся. Над дымным костром появился черный треугольный корабль, сделал большой круг над деревней и, набирая высоту, пропал в облаках. Получалось, что эти корабли можно в случае чего подманивать или, наоборот, уводить в сторону, чтобы освободить дорогу. Очень ценное знание. Идти оставалось совсем ничего, от места ночлега до интерната было всего 12 километров. Серьезных рек на пути не имелось, а через небольшие ручейки, впадающие в речку Ворю или Таргошу, перебираться не составляло никакого труда. Я думал уже к полудню доставить девушек на место. Через час мы добрались до Ярославского шоссе в районе поселка Лешково и залегли в кустах у обочины. Шоссе являлось серьезным и очень опасным препятствием. Многополосная прямая, просматриваемая со всех сторон дорога, на которой группа оказывалась как на ладони. И хотя треугольных кораблей мы не видели, они вполне могли скрываться за невысокими плотными облаками. Стоило одному из треугольных охотников опуститься чуть ниже облаков, как он сразу же обозревал дорогу на многие километры в обе стороны. Рискнуть или не рисковать? Я прислушался к своим чувствам. Все внутри сжималось и холодело при мысли о самом напрашивающемся пути просто поперек дороги. «Через шоссе мы не пойдем», заявил я ожидавшим моего решения девушкам. «Это слишком похоже на ловушку». «С каких пор ты стал страдать излишней осторожностью?» язвительно поинтересовалась Лиза. «Она вообще с самого утра была не в духе?» цепляясь к остальным девчонкам по каждому поводу и без повода. Несколько раз Лиза пыталась и мои решения оспаривать и критиковать, явно ища повода для ссоры. Но я стоически игнорировал все ее издевки и обидные реплики. Вот и сейчас молча открыл карту. В полутора километрах севернее имелся автомобильный мост, и под шоссе проходила поперечная дорога, ведущая к Ходьково. Несущие носилки девушки поворчали, что тащиться полтора лишних километра это вовсе не здорово, но все же двинулись вслед за мной. И тут Галя Громова закричала об опасности. Буквально в трехстах метрах за нашими спинами, проявившись из облаков, прямо на шоссе опускался летающий охотник. Все девушки моментально бросились на землю и затаились. Корабль завис в нескольких метрах над асфальтом и замер неподвижно. Я лежал, уткнувшись лицом в колючий куст, и думал, как же нам все-таки повезло. Пошли бы на и от всего отряда остались бы на дороге лишь обгорелые трупы. И вдвойне повезло, что мы не стали выходить из леса на открытое место, а потому охотник нас не заметил. Ждать пришлось недолго. Уже минут через семь летающий корабль стал набирать высоту и снова скрылся в густых облаках. Постепенно все поднялись на ноги, еще не совсем отойдя от пережитого страха. Теперь уже путь к мосту никому не казался таким уж далеким и бессмысленным. Я посмотрел на лежащую на носилках девушку. Лиза все еще выглядела бледной от испуга, но не стала признавать свою ошибку и молча отвернулась. Без каких-либо сложностей мы прошли под Ярославским шоссе и направились прямиком через лес к юго-западной окраине Сергеева Посада. Девушки оживились, весело щебетали и смеялись. Еще бы, они были почти на месте. Ромка держался все время поблизости от меня, но тоже смеялся и трепался без умолку. На их фоне мрачная Лиза Святова смотрелась странно и неуместно, словно черный грач в стайке разноцветных попугаев. Однако все веселье разом испарилось, когда мы вышли к окраинам Сергиева посада. Город выглядел так, словно пережил бомбардировку. почерневшие от копоти дома с обвалившимися крышами, сожженные автомобили на улицах. Но самое тяжелое впечатление производили видневшиеся вдали потемневшие стены Троицы Сергиевой лавры и обрушенные башенки церквей. Я много раз бывал в Сергиевом посаде на экскурсиях, и от перемен в облике очень красивого города у меня защемило сердце. «Опасность с неба — северо-восток! Опасность с неба — запад!» хором сообщили Маша Гаврилова и Иванова Лена. «Я и сам видел, что над городом кружили два тёмных треугольника. Оба находились достаточно далеко. Один километрах в трех от нас над Ходьково, второй ещё дальше, километрах в семи где-то над центром города. Но всё равно это было опасно. Пришлось вспоминать наши действия в самом начале пути, ещё в Щёлково. Две разведчицы, Иванова Настя и Иванова Лена, перебежками от укрытия к укрытию добрались до окраинных домов и крикнули остальным, что внутри можно спрятаться. Бегом отряд преодолел открытое пространство, перебрался через железную дорогу и забежал в подъезд ближайшего двухэтажного дома. Дом был покинут жителями. Я поднялся по лестнице на верхний этаж и зашел в одну из сожженных квартир. Через разбитое окно обнаружил, что оба летающих охотника переместились заметно ближе и продолжали приближаться к нашему дому. Похоже, наш маленький отряд все же обнаружили. Я крикнул об опасности и велел девушкам затаиться. Зловещие корабли более часа кружили высоко в небе над ближайшими домами, после чего синхронно начали снижение, уходя в сторону Троице-Сергиевой Лавры. За несколько секунд до того, как инопланетные корабли ушли, я слышал доносящиеся со стороны центра города далекие взрывы и, вроде бы, даже автоматные очереди. Похоже, в центре Сергиева Посада шел бой. Кто-то с кем-то сражался. Воспользовавшись снятием, осады мы быстро покинули сгоревший дом и двинулись дальше по улицам. Для себя я отметил, что дома в городе пострадали не настолько сильно, как самые окраинные. И что меня еще больше поразило, в Сергиевом посаде имелось электричество. Светились рекламные объявления, в некоторых окнах горел свет, на пустом перекрестке работал светофор. Это смотрелось дико неуместно и казалось просто чудом в разрушенном городе. Когда мы с девушками дошли до Ходьковской улицы, откуда-то сверху нас окликнул мужской голос. «Стоять! Вы кто такие?» На балконе третьего этажа стоял крупный крепыш в закопченной тельняшке и с черной повязкой на голове. В руках незнакомец держал снайперскую винтовку. «Мы идем из города Щелково. Я отвожу девчонок обратно в их интернат». Боец скептически посмотрел на нашу группу и приказал «Ты, парень, заходи в дом и поднимайся наверх. Девчонки пусть пока внизу постоят». После чего солдат обернулся и крикнул кому-то внутри дома «Семен, сейчас мужик в пятнистой куртке по лестнице вверх пойдет. Не стреляй!» Я скинул рюкзак и палатку на землю, отдал карабин и пистолет Гали Громовой, а сам пошел в подъезд. Как только вошел внутрь, Меня остановил бородатый темноволосый мужик кавказского вида и быстро профессионально обыскал. Вынул из кармана нож и сказал с сильнейшим кавказским акцентом «На виходы тебе отдам! Иди наверх!» На лестничной площадке второго этажа дверной проем оказался наглухо заложен ящиками и обломками мебели. На третьем этаже у перил стоял и курил невысокого роста паренек. Рядом с ним на полу на сошках стоял ручной пулемет Калашникова с коробкой патронов. Курящий парень настороженно глядел на меня, но за оружие не хватался и курить не прекращал. Я зашел на этаж, и в открытых дверях одной из квартир увидел того самого качка в тельняшке. «Заходи и садись на диван», — приказал военный. Я зашел внутрь. В квартире находилось еще пять человек, все при оружии, но на меня они особо не обращали внимания. Трое сидели на кухне и обедали. Двое развалились на креслах и что-то между собой обсуждали, активно жестикулируя. «Рассказывай», — велел снайпер в тельняшке. Максимально упрощенно я рассказал свою историю. Выжил при налете, нашел девушек, обещал отвезти их обратно. Третий день идем по бездорожью. Везде хаос и трупы. Пока я говорил, с кухни вышел один из обедавших и уселся на стуле напротив, внимательно слушая меня. Это был крепкий мужчина лет сорока? с проседью в темных волосах. «Расскажи нам про военных Красноармейска», велел он, когда я закончил свой рассказ. Не зная, в каких отношениях находятся встреченные солдаты с военным правительством Красноармейска, я постарался максимально деликатно отвечать на этот вопрос. Описал лишь, что видел заставы на дорогах, видел грузовик с вооруженными людьми и один БТР. Рассказал, что видел, как жителей ближайших деревень силы увозят в Красноармейск. Достал из кармана подаренную Ромкой листовку и также показал. «Как думаешь он?» — поинтересовался у снайпера Крепыш. «Трудно сказать, но по описанию вроде похож». На меня накатила паника. Я прокручивал в голове варианты действий и все отчетливее понимал, что сбежать мне не удастся. Как не удастся и справиться с этими двоими крепкими сильными бойцами? Седой военный же улыбнулся и поведал. Мы тут постоянно осуществляем радиоперехват сообщений. Единой страны больше нет. Вместе с ней канула в лету единая армия и полиция. Все перемешалось, разбилось на отдельные поселки и районы со своими отрядами самообороны. И потому нам хочется понять, что представляют из себя наши соседи. Что красноармейские сильны, это понятно. Но чего от них ждать? Друзья это или враги? Как будто нам проблем с зубачевской группировкой не хватало. Я достаточно изучил карту, чтобы сообразить, что речь идет о районе Зубачева, в северной части Сергиева Посада. Именно в том районе на карте имелось множество крупных воинских частей. «А вы сами кто?» — рискнул поинтересоваться я. «Мы, выжившие из Ходьковской саперной бригады и присоединившиеся к нам военные из соседней части связистов, Ну и часть полицейских на нашей стороне. Руководит нами полковник Стришов, бывший командир отряда ОМОН. Он сейчас с бойцами пошел к троице Сергии Вайлавре. Стоявший в стороне и ранее не вмешивавшийся в разговор военный добавил, «Стришов спас нас в первый день вторжения. Его ребята ценой своих жизней отвлекли треугольные корабли от наших горящих казарм». С севера в городе Зубачевске городская полиция, военные из мотострелковой части, охранники тюрьмы и несколько сотен уголовников, которых эти идиоты зачем-то выпустили. Сегодня должны были состояться наши переговоры с Зубачевскими по поводу объединения. Но, судя по перестрелке, со стороны Лавры что-то пошло не так. Там даже танки стреляли, а у нас нет своей бронетехники. Да, Зубачевских гораздо больше, и они лучше вооружены. Поэтому мы ищем союзников и смотрим на красноармейских. От них приезжал эмиссар, надавал нам кучу листовок, таких же, как ты, принес. Но ничего конкретного не обещал. Ни оружия, ни военной поддержки. Да бандиты они!» Не выдержал я и рассказал про происшествие на мосту и в деревне Лычева. Меня слушали, не перебивая. Потом снайпер отвел Седова в сторону, и они о чем-то долго шептались вдвоем. Когда вернулись, Седой сказал, «Тебя ищут, парень. Ты убил не просто какого-то безвестного насильника, а младшего сына самозванного верховного главнокомандующего Красноармейска. И он теперь не успокоится, пока не расправится с тобой. Если я что-то понимаю в этой жизни, то наш начальник после провала переговоров с Зубачевскими теперь будет искать союза с Красноармейскими». А лучшего подарка им для демонстрации своей лояльности, чем твоя голова, трудно подыскать. Мне тебя жаль, парень. При этих словах Седой расстегнул кобуру и начал доставать пистолет. Я резко вскочил с дивана и, оттолкнув снайпера, кинулся к выходу из комнаты, но не успел. Выбежавшие из кухни солдаты жестко повалили меня на пол и заломили руки за спину. Седой присел на корточки рядом и проговорил. «Балбес, я же помочь тебе хочу». Возьми нормальный пистолет. Это гюрза. Пробивает бронежилет со ста метров. Патронов к нему, правда, ты хрен где найдешь, но я дам тебе две обоймы. Все, что у меня самого есть. Отводи девчонок в их интернат и вали со всех ног подальше от Сергиева Посада и Красноармейска. Боюсь, что уже к вечеру наш Стришов будет искать тебя едва ли не с большим рвением, чем сами красноармейские». «Вот наш интернат», — указала Маргарита на далёкое трёхэтажное здание за забором. Мы укрылись в подъезде соседнего дома рядом с отделением Сбербанка, дожидаясь вышедших вперёд разведчиц. На противоположной стороне из-за кустов показалась Кристина, одна из разведчиц. Девушка перебежала дорогу, подошла к нам и протянула Лизе какой-то мятый лист бумаги. «Мы это и так предполагали», — спокойно проговорила Лиза и передала мне бумагу. Школа интернат закрыта. В целях безопасности учащиеся переведены в Ходьковский Покровский женский монастырь по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, город Ходькова, Кооперативная улица, дом 20. Исполняющая обязанности директора школы интерната Ковалева З.С. Значит, директор погибла. Жаль, хорошая была женщина. Но мне все равно нужно попасть внутрь интерната. «Там остались мои личные вещи», — проговорила Лиза. Двери оказались запертыми, и я по просьбе Лизы выбил их. Девушка велела подругам быстро собирать свои личные вещи из комнат, а меня попросила отнести ее на третий этаж к кабинету директора. Кабинет был не заперт, внутри не так давно произошел пожар. Однако Лизу мало интересовал царящий в комнате разгром. Она сразу же подошла к сейфу у стены, протянула куда-то за штору руку и достала связку ключей. «Я давно узнала, где директриса хранит ключи», — проговорила школьница, вскрывая большой несгораемый сейф. Внутри оказалась куча папок с хозяйственными бумагами и личные дела воспитанниц интерната. Лиза порылась в стопке и достала тонкую серую папку, на первой странице которой имелась наклейка «Святого Елизавета Кирилловна». «Отвернись, если попробуешь подглядеть, убью», — пригрозила девушка. Я отвернулся к разбитому окну. Краем глаза все же заметил, как девушка достала что-то небольшое из папки и переложила себе в нагрудный кармашек. Потом Лиза долго и старательно рвала бумаги на мелкие кусочки, затем сложила обрывки в керамическую подставку из-под цветка, полила чем-то горючим и чиркнула зажигалкой. «Все, можешь оборачиваться. Больше мне ничего тут не нужно. Пошли к остальным», — сказала девушка, запирая обратно сейф и пряча ключи на место. Все школьницы уже тоже собрались. Стоящий рядом с ними Ромка явно обрадовался моему появлению и взял за руку. Лиза сказала, что ей вещи собирать не нужно, и можно сразу же двигаться к монастырю. Когда группа перешла через дорогу, девушка попросила спустить ее с носилок. На костылях она доковыляла до включенного банкомата Сбербанка и достала из кармана пластиковую карточку. «Как и обещала, Виктор, я честно заплачу за твою работу». Торжественно и даже пафосно произнесла девчонка и вставила карточку в щель банкомата. Карточку засосала внутрь. Лиза, тщательно прикрывая клавиатуру ладонью от всех остальных, ввела пин-код. На экране отобразилась надпись «Нет связи с обслуживающим банком», после чего банкомат выплюнул карточку обратно. Лиза попробовала повторить операцию еще раз, но с тем же результатом. На растерявшуюся девушку стоило посмотреть. Столько разных эмоций сейчас одновременно отображалось на ее лице. Растерянность, обида, злость, чувство вины. «Лиза, не теряй зря времени. Банкоматы еще с первого дня вторжения не работают», — объяснил я ей. «Но как же? У меня на карточке наследство на три квартиры в Москве лежит. Ты хочешь сказать, что все это потеряно?» — ужаснулась девчонка. У меня тоже на карточке зависла куча денег, которые на квартиру копил. Только ерунда уже все это. Пошли дальше. Вовсе не ерунда, — заупрямилась Лиза, не сдержав слезы. Она со злостью швырнула костыль в стену, после чего тяжело опустилась на асфальт. Девчонка плакала на взрыт, Ее плечи тряслись от всхлипываний. Обнаружив, что никто из девчонок не решается подходить к плачущему лидеру, я сам присел рядом. Лиза подняла на меня свои мокрые от слез глаза, швырнула вдаль второй костыли, почти криком выпалила. «Я не могу так! Я всегда знала, что нужно лишь чуть-чуть потерпеть в этой унылой церковной школе и дождаться 18 лет, а потом все деньги вместе с накопившимися процентами поступят в мое полное распоряжение. И нравоучения в этой скучной школе я лишь потому терпела, что когда-то они закончатся, после чего я собиралась зажить по-настоящему. Я уже даже машину себе заранее подобрала. и определилась, куда поеду отдыхать в первую очередь. Когда случилась эта война, я поняла, что мои мечты о кабриолете и тропических островах накрылись медным тазом. Но все равно считала, что могу купить себе все, что только захочу. Еду, снаряжение, патроны, даже охранников смогу нанять. Да я же именно с этих денег собиралась заплатить тебе. Девушка зарыдала еще сильнее. Я рискнул ее осторожно обнять, чтобы успокоить. Лиза отстраняться не стала и, крепко прижавшись ко мне, долго всхлипывала. А потом вдруг резко отпрянула и сообщила, «Виктор, не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Пусть я и наивная, и сумасшедшая дура, как ты меня называл, но не хочу оставаться у тебя в долгу». «Не бери в голову, я вовсе не из-за награды вас сюда вел», — отмахнулся я. Лиза продолжила всхлипывать и не ответила, но моими словами заинтересовалась стоящая рядом Кристина. Но если не ради денег, ты с нами связался и терпел все наши капризы, тогда из-за чего? Сидя на асфальте рядом с вытирающей слезы девушкой, я улыбнулся и развел руками. Едва я увидел вас у автобуса, сразу понял, что вы не выживете, если бросить вас на произвол судьбы. Только от меня зависела жизнь двадцати пяти школьниц, и потому я пошел с вами. Просто захотелось чувствовать себя порядочным человеком. Пошли, я провожу вас до монастыря. Идти оставалось совсем недалеко. Мы двигались вдоль длинной и прямой Ходьковской улицы, как вдруг Ромка забеспокоился и указал рукой на разбитую машину впереди. «Смотрите, это же машина дяди Сережи!» На дороге перед нами лежала разорванная взрывом лада. Даже издалека можно было понять, что никто не смог бы выжить в этой катастрофе, но Ромка все же побежал вперед. Я пошел за ним, чтобы успокоить ребенка в случае необходимости. В салоне обнаружились сгоревшие трупы. Двое взрослых и трое детей. Ромка зачем-то полез внутрь разорванной машины и открыл бардачок. Затем с гордостью продемонстрировал мне свой трофей. «Сигнальный пистолет-ракетница! Я видел позавчера, как дядя Серёжа прятал его сюда, когда они вещи в машину складывали. Можно я его себе возьму?» Я не возражал, взял паренька за руку и поспешил вслед за ушедшей далеко вперёд основной группой. Через полчаса наш отряд уже двигался вдоль высокой, окрашенной в белый цвет кирпичной стены монастыря. Лиза угрюмо молчала, остальные девушки тоже. За железной оградой мы увидели высокую сухую женщину в черной рясе. Зина Крылова окликнула монахиню и попросила позвать игуменью. «Я и есть новая игуменья женского Покровского монастыря», ответила незнакомка. «Что вам от меня нужно?» Девушки наперебой стали рассказывать о том, что они учились в школе-интернате, что автобус был разбит, и только сегодня группа смогла вернуться. Я же взял Ромку за руку и отошел с мальчишкой в сторону, чтобы не мешать переговорам девушек. «Если ваша вера сильна, желание искренне, вы найдете здесь приют», — торжественно произнесла женщина, отворяя калитку. Девушки с радостными возгласами поспешили внутрь. Некоторые из них разворачивались и махали мне руками, прощаясь. Я тоже помахал им в ответ, подхватил рюкзак и закинул палатку на спину. И тут вдруг Маргарита Буйнова попросила у настоятельницы разрешения проститься с человеком, который, рискуя жизнью, провел их через все опасности и трудности до монастыря. Игуменья немного поворчала, но дала согласие. Маргарита подбежала ко мне и громко, чтобы все слышали, поблагодарила за смелость, честность и благородство. Затем подошла совсем близко и чмокнула в щеку, и тихим шепотом добавила Лиза просила тебе передать, чтобы ты пока не уходил далеко. Если в монастыре окажется не так хорошо, как все сейчас надеются, она просит принять желающих уйти девушек и доставить в другое безопасное место. Передай Лизе, что я буду ждать вплоть до завтрашнего вечера вон в том красном двухэтажном доме за моей спиной. Так же тихо одними губами ответил я ей, после чего решительно развернулся, взял Ромку за руку и твердой быстрой походкой зашагал прочь. Мы успели уже отойти шагов на двадцать, как вдруг позади раздался отчаянный крик Гали Громовой. «Виктор, подожди меня! Я иду с тобой!» Я обернулся. Ко мне со всех ног бежала Галя с тяжелым рюкзаком в руках. Девушка сперва догнала меня, и только после этого робко поинтересовалась. «Можно мне пойти с тобой?» «Можно», — ответил я и посмотрел на монастырь. Игуменья уже запирала калитку и что-то сердито выговаривала остальным девушкам. Те растерянно оглядывались вслед так неожиданно сбежавшей подруги и переговаривались между собой. Тяжелая калитка закрылась. Мы же втроем, взявшись за руки, пошли прочь. Выбранный в качестве места встречи двухэтажный красный дом оказался покинут обитателями. На первом этаже тут еще недавно работали парикмахерская и небольшой магазинчик женской одежды, на втором располагались жилые квартиры. Но сейчас все двери в доме были выбиты, а все, что представляло хоть какую-нибудь ценность для мародеров, уже было вынесено. Вода, свет и газ в доме отсутствовали. В общем, этот дом представлял далеко не самое лучшее место для отдыха и ночлега. Но делать нечего. Я сам назначил именно тут место встречи, а потому приходилось довольствоваться тем, что имеется. Нам предстояло провести в этом покинутом доме больше суток, и потому хотелось привести жилище в надлежащий вид. Я занавесил натянутыми простынями разбитые окна в одной из квартир. Придвинутой мебелью загородил выход на балкон, предварительно перед этим выкинув с балкона на улицу разморозившийся и страшно смердящий холодильник вместе с испорченными продуктами. Ромка собрал и вынес раскиданный мусор, а Галя даже подмела полы. Чтобы не терять времени, сразу же после уборки отправились на разведку по ближайшим домам. В соседнем здании еще недавно находилось туристическое агентство. Далеко не самое перспективное учреждение для цели наживы, зато там нашелся офисный кулер, а к нему четыре пятнадцатилитровых бутыли с чистой питьевой водой. Без электричества кулер, естественно, воду не охлаждал и не представлял никакого интереса. но вот воду мы забрали и отнесли в свой новый лагерь. В этом же агентстве я долго рассматривал работающий на батарейках мегафон, стандартного вида матюкальник, который использовали зазывалы возле рынков или полицейские на массовых мероприятиях. Мегафон находился в рабочем состоянии, однако я его все же оставил, так как не придумал полезного применения. Больше ничего ценного найти не удалось. поскольку этот район до нас очень тщательно проверили местные мародеры. Людей во время своих поисков мы так и не встретили, что не слишком-то удивило. Во всем районе не было воды и света, да и отсутствовали крупные магазины или склады. Выжившие, судя по всему, предпочли уйти в более комфортные для жизни и более перспективные в плане трофеев районы. Наш ужин при свечах состоял из воды и сухарей, покрошенных в разогретые над пламенем банки тушенки. Ромка беспричинно веселился и смеялся, но я решил, что это у ребенка нервное. Сходило накопившееся страшное напряжение последних дней. Галя Громова, напротив, вела себя рассеянно и задумчиво. Она так и не объяснила причину своего неожиданного решения идти со мной, но я и не настаивал на ответе. Я пересказал своим спутникам переданные от Лизы сообщения, а также предупредил о том, что меня могут искать головорезы Ходьковской группировки. И поскольку сейчас мы находились на контролируемой Ходьковскими территории, приходилось соблюдать особую осторожность. На улице стемнело. Огонек мог выдать расположение беглецов, поэтому Галя погасила свечи, и все мы сидели в темноте. Я периодически подходил к выходящему на монастырь окну и долго сквозь разрезы в простыне смотрел на далекие стены и башенки, Придут девчонки или не придут? Галя была настроена скептически и предлагала не рисковать понапрасну, ожидая целый день, а как можно скорее уходить из Ходькова. Она гораздо лучше меня понимала взаимоотношения и настроения внутри женского коллектива и достаточно убедительно доказывала, что ждать остальных ее одноклассниц бессмысленно. Я и сам это понимал, но все же собирался сдержать данное слово и ждать еще сутки до следующего вечера. После полуночи, когда Ромка и Галя давно уже спали на комфортных кроватях, я решил и сам уже ложиться. И умывался перед сном, когда сработала установленная на лестнице примитивная сигнализация. Кто-то в ночной темноте не заметил натянутую над ступенью лестницы тонкую черную нитку и порвал ее, после чего зазвенели падающие пустые консервные банки и бутылки. В одних трусах я выскочил в коридор и держа в руках гирзу и прижимаясь к стенам, пошел выяснять причину шума. На лестнице стояли девчонки. Они страшно перепугались внезапного грохота и были рады появлению знакомого им взрослого мужчины, пусть даже и едва одетого. Извинившись за свой внешний вид, я быстро оделся и провел девчонок за собой в комнату, усадив на разложенном диване и креслах. Всего перебежица казалось семеро. Иванова Настя, две Лены, Иванова и Старостина, Маргарита Буйнова, Александра Вышкина, Света Камышева, а также совершенно незнакомая невысокая рыжая девушка. «Рассказывайте», — предложил я, усаживаясь на стул перед ними. Девушки начали, перебивая друг друга, говорить все разом. Но потом инициативу взяла Вышкина Александра. Остальные лишь изредка дополняли слова подруги. Раньше я почти не общался с этой небольшой жилистой девчонкой с русыми прямыми волосами. Та не лезла в добровольцы, никогда не ходила в разведку, и как-то сразу выбрала тихую скромную должность поварихи отряда. Поэтому сейчас я как бы заново знакомился с Александрой. Девушка же оказалась бойкой, с хорошо подвешенным языком, зорким цепким взглядом и прекрасной памятью. От нее я узнал, что в монастыре осталось только шесть монахинь, включая новую игуменью. Все остальные монахини погибли в самые первые дни войны, от выстрелов летающего охотника и при пожаре, уничтожившем многие деревянные постройки на территории монастыря. На второй день вторжения в монастырь привели выживших учениц женской школы-интерната. Из более полутора сотен школьниц осталось только тридцать. Погибли целые классы вместе с учителями. Причем половина погибших пришлась именно на второй день. По дороге к монастырю колонну школьниц обнаружил летающий охотник. В монастыре действовали очень жесткие правила поведения, за соблюдением которых пристально следили монахини. Так у приведенных мною девушек потребовали немедленно избавиться от бесовской одежды. Защитные костюмы, ботинки, нижнее белье и рюкзаки были сложены в одну большую кучу и сожжены на мусорке. Девушек заставили переодеться в школьную форму интерната. Тем же, кто выкинул слишком рваные или грязные длинные юбки и светлые блузки, дали по простой длинной ночной рубахе. Впрочем, и тем и другим объявили, что это временно. Уже на следующий день девушкам полагалось самим своими руками сшить себе монашеские одежды. А вот с обувью оказалось сложнее. Уже уничтожив по приказу игуменьи свои походные сапоги и ботинки, девушки выяснили, что замены вообще нет никакой. И хотя игуменья Анастасия пообещала, что вскоре в монастырь привезут для девушек подходящую обувь, пока что приходилось ходить босиком. Затем каждую вновь прибывшую девушку по очереди вызывала к себе игуменья и вела долгую обстоятельную беседу. Монахиня интересовалась, насколько хорошо ученица знает Святое Писание, а также задавала разные вопросы по поводу православных праздников, постов и традиций. Затем давала каждой новой обитательнице монастыря какое-то поручение на ближайшие дни. Помогать сестрам разбирать сгоревший амбар, поливать водой грядки, обметать нитками ткань для постельного белья и так далее. Когда очередь говорить с настоятельницей дошла до Александры Вышкиной, в комнате игуменьи зазвонил мобильный телефон. Голос звонившего был мужской. Своего собеседника игуменья называла братом, и у невольно присутствующей при этом разговоре девушки сложилось впечатление, что речь идет именно о кровном родстве, а не духовном. Разобрать, что брат говорил настоятельнице, было невозможно, но в какой-то момент игуменья оторвалась от трубки и задала вопрос скромно сидящей на стуле Александре. «Как зовут того парня, который привел вас сюда?» «Его зовут Виктор. Фамилию не знаю», — честно ответила удивившаяся такому странному вопросу Александра. Настоятельница пересказала ответ девушке своему собеседнику. А затем опять повернулась к Александре и задала новый вопрос. «И куда этот Виктор ушел? Он говорил вам, куда собирается идти после того, как отведет вас в монастырь?» Александра призналась, что не знает. Больше девушки никаких вопросов не задавали, а между тем Игумения сказала брату, «Звонил Пашка Коробков. Да, тот самый. Он большой шишкой стал у Зубачевских. Предлагает завтра-послезавтра встретиться со мной. Хочет что-то предложить». Монахиня помолчала, слушая долгую речь собеседника, и сказала, «Я тоже так думаю». «Хорошо, запомнила. Если на меня будут давить, говорю, в трубку все в порядке». Если давление не будет, произношу слова, мне некогда, потом поговорим. Да запомнила я, запомнила. Береги себя, брат. А поздно вечером к ним в маленькую келью на костылях приковыляла Лиза Святова. В длинной необъятной белой рубахе с чужого плеча она смотрелась нелепо и жалко. Прежде всего Лиза поинтересовалась у работавшей на кухне Александры, сколько припасов хранится в подвале. Услышав подробный отчет, лидер школьниц скривилась. «У нас всего один мешок крупы, три мешка картошки и пара ящиков других овощей на шестьдесят человек?» «Это даже не смешно, подруга. Ты уверена, что других хранилищ в монастыре нет?» «Уверена», — ответила ей Александра. «Основной склад находился в деревянной пристройке, но там все сгорело». «Тогда пораскиньте мозгами», — предложила собравшимся Лиза. «На ужин нам выдали такую мизерную порцию, что наесться ей было невозможно». А завтра на весь день объявлен строгий пост в память о погибших монахинях. А я ведь еще удивлялась причиной поста именно завтра. Вроде ни седьмой день, ни сороковой, и на церковные праздники не попадает. Но после твоего рассказа поняла истинную причину этого поста. Подозреваю, теперь у нас каждый день будет пост. Но что же делать, ужаснулись девчонки. И тогда Лиза, предварительно получив от девушек клятву никому не говорить, рассказала о том, где Виктор будет ждать девушек. После того, как Лиза ушла к другим подругам, совещание собравшихся в келье девушек вышло совсем недолгим. Все семеро решили воспользоваться шансом избежать из монастыря. Даже рыжая Виктория Сычева, из другого класса, никогда в глаза не видевшая Виктора, согласилась с подругами, что лучше рискнуть и уйти в неизвестность, чем умереть от голода в самое ближайшее время. Девушки дождались ночи, прокрались во двор и перелезли через решетку ворот. «Вот так мы и оказались здесь. И надеемся, что ты не прогонишь нас обратно», — закончила рассказ Александра. «Не прогонит», — решила за меня давно проснувшаяся и внимательно слушавшая Галина. «Вы голодны, так что я сейчас разогрею вам консервы. Поужинайте и ложитесь спать. Виктор, ты тоже ложись. Глаза аж черные от усталости. Я подожду остальных, если они будут». «Обязательно будут», — заверила нас Маргарита. при этом открыто зевая от усталости.